Часть пятая. Дни пятнадцатый-восемнадцатый. Некоторые феномены запустения уже изучены и осмыслены. Раздействия погодных условий атмосферного давления вызывают миражи, внезапное появление чего-то похожего на стойбище с флагами на шатрами или на призрачное мерцание Валентиного огня. Другие же наблюдения меняют все, что нам известно о природе, Они вынуждают нас читать запустение, как книгу на утраченном языке, как цепочку символов, которые мы даже не надеемся расшифровать. Путеводитель по запустению для осторожных туристов. Страница 55. Навождение. Мария снится, что из земли пробиваются вены. Снится, что ее кожа превращается в березовую кору. И все окружающее тоже меняется. Листья вырастают и увядают, опадают и растут вновь. Она просыпается, простыня скомкалась, намоталась на ноги. Мария трогает волосы, уверенная, что в них запутались сухие листья, что под ногти забилась земля. Часы на стене говорят, что сейчас три ночи. Вопреки всем предостережениям, Мария раздвигает занавески, Открывает чистое ночное небо. Поезд по-прежнему едет по болотистой местности, Заводы превращаются под луной в яркое серебро. Они разбросаны повсюду до самого горизонта. Ночь искажает перспективы. Кажется, заводы лежат так тесно, что можно перепрыгивать из одной в другую, как Мария прыгала из лужи в лужу в детстве на дорожке задачи, разбрызгивая воду, с дробящимися под ногами небом и деревьями. В Санкт-Петербурге кто-нибудь из взрослых всегда держал ее за руку, заставляя идти рядом. И только за городом она получала свободу прыгать и брызгаться в стороне от водительных глаз. Она оглядывается на аккуратный сверток, лежащий на столе, и снова отворачивается. Посылку принесли в купе еще вечером вместе с запиской от картографа. «Это принадлежит вашему отцу», вот и все, что там было сказано. Мария долго не решалась открыть, испытывая необъяснимый страх перед тем, что может обнаружить. Когда же, наконец, сорвала упаковочную бумагу, внутри оказались пять эскизных альбомов. Дрожащей рукой Мария раскрыла один из них, вихрь темных линий, сплетающихся в розу, лианы, обвивающие веточки чахлого деревца, белые корни, расползающиеся по земле, пассивный зрелый лиловый плод на зеленом стебле. Мотылек с распростертыми крыльями, на которых видны два пятна, похожие на совиные глаза. Эти рисунки отличались от всего, что Мария видела на орнаментах отца. витражи, что украшают поезд, выполнены со строгой простотой. Запечатленные на них природные формы, неподвижные, они упрощены и сведены контуром. А в этих альбомах все растет и цветет, все настолько исполнено жизни, зрелости, что Мария... Становится дурно. До того исполненной жизни, что отец начал опасаться за свои рисунки. В внезапном порыве она надевает пеньюар поверх ночной рубашки и бесшумно пробирается в коридор. Ей нужно больше неба, чем видно в окно купе. Все остальные двери закрыты. В дальнем конце вагона дремлет Стюарт, обхватив себя руками. Она идет через салон вагона библиотеку, пустую, освещенную лишь одной лампой, Затем по коридору вдоль лаборатории Цузуки и замечает, что дверь в наблюдательную башню приоткрыта. На полу лежит полоска света. Мария прибавляет шагу, проходя мимо. В обзорном вагоне ни единого огонька, только стекло, вода и лунный свет. Она медлит у двери, затем заставляет себя шагнуть внутрь, испытывая неловкость от того, что пришла в ночной рубашке. Пейзаж прекрасен, воде неподвижный, как зеркала — Горизонт тонет в темноте. Сжимая кулаки от ощущения, будто идет под открытым небом, Мария движется дальше, до самого конца вагона, и уже здесь чувствует себя стоящей на палубе корабля, а не в поезде. Рельсы напоминают ей след на воде. Она словно ощущает кожу и ночной воздух, влажный, соленый на вкус. Облака проплывают, ее дело заслоняя луну и погружая ландшафт в темноту. «Здесь никого нет», — думает Мария. Ни одного человека между мной и стеной на тысячу миль отсюда. Слабый звук в самом пределе слышимости заставляет ее обернуться. Запах влажной земли ощущение чего-то липкого на шее. Огонь пуст, низкие столики и кресла в бледном лунном сиянии. Но самые дальние кресло возле двери закрывает какая-то тень. И Мария думает, поеживаясь от страха, «Здесь кто-то есть». Возвращается чувство незащищенности от неба, от внешнего мира, от любого, кто смотрит снаружи или изнутри. Она стоит не в силах шевельнуться. Кто здесь, пытается спросить, но не может произнести ни звука. Да и кому здесь быть в темноте посреди ночи, скрываясь в тени? Нет, она просто поддалась болезни, о которой все говорят. И профессоры-пассажиры третьего класса, хотя в первом от нее отмахиваются, как будто богатство и роскошные копы смогут защитить их. «Кто здесь?» На этот раз ее голос звучит тверже. Она отходит от стекла и направляется к двери. Конечно же, тень окажется кучкой подушек, звук, всего лишь скрипом колеса, запах, просто воспоминанием о даче и садовой дорожке. Мария подходит ближе и чудится, будто кто-то шевелится в тени, прячется, наблюдает. Мария Антоновна из прежней безбедной жизни убежала бы со всех ног. Убежала, свернулась в клубочек и ждала, пока кто-нибудь не придет, не скажет, что все в порядке, потому что кто-нибудь всегда приходил и говорил эти слова, кто-нибудь всегда присматривал за ней, родители или гувернантка. Но нынешняя Мария Петровна совсем другая. Нынешняя Мария Петровна стоит как вкопанная, и нечего бояться, потому что она не существует, или наоборот, ее существование куда насыщеннее, чем у той прежней Марии. Она больше ни в чем не уверена. Может быть, это и в самом деле болезнь или. Возможно, ее мать была права, лунный свет опасен для юных леди. «Я знаю, что ты здесь», — говорит она и шагает ближе. Тут облако закрывает луну, на мгновение погружая вагон в темноту, и чужак исчезает. Мария слышит шаги и шелест одежды, затем остается только тишина. Когда облако проходит мимо, вагон уже опять пустой. Она несколько раз тычет пальцем в подушку на всякий случай, хотя и понимает, что это глупо. Только запах все еще витает в воздухе. Она дожидается, когда успокоится биение сердца и осторожно выходит из вагона. Какой-нибудь ребенок из третьего класса сбежал от родителей ради полуночных похождений, поэтому виновата молчал, думает Мария. Да, просто ребенок, вот и вся загадка. В хорошо освещенном коридоре с массивным научным оборудованием, за стеклом, рассудительность возвращается к ней. Ребенок наверняка захихикал бы или заплакал, и это бы его выдало. Ноги внезапно теряют устойчивость, и Мария хватается за бронзовый поручень, но не успевает даже толком разозлиться на себя за глупое поведение, как свет в башне картографа вспыхивает ярче, и на нижней ступеньке лестницы появляется судзуки на ходу, застегивая рубашку. Они смотрят друг на друга через стекло, и Мария чувствует, что щеки заливаются румянцем. Как нелепо она попалась ему на глаза посреди ночи в пеньюаре, прямо перед его вагоном, словно незадачливая шпионка. Он открывает дверь в коридор. «С вами все в порядке? Вы выглядите...» Он останавливается, словно только теперь начинает понимать, что и сам одет не лучшим образом. Рубашка не заправлена, манжеты не застегнуты. Мне послышался шум, натянутая, отвечает она. Но это была лишь игра воображения, и не хотела вас тревожить. Правда? Разве она не надеялась, что он тоже не находит покоя, даже наблюдая за дорогой, продолжает думать о ней? Что у вас с руками? Внезапно произносит она эти линии. Поначалу Мария приняла их за чернильные пятна, но теперь уверена, что различает рисунок. Судзуки отступает на шаг и натягивает рукава, пока Мария тянется к его запястью, самопораженной своей дерзостью. «Позвольте взглянуть», — шепчет она. Он осторожно замирает, но все таки закатывает рукав, под которым его руку обвивают чернильные полоски, татуировки. Мария видела их только на ярмарке. У мужчины все тело было покрыто сказочными рисунками. Он прыгал, мускулы, и нарисованный тигр шевелился, а деревья росли. Но нет, Судзуки стоит совершенно неподвижно, почти не дыша. Все же полоски движутся, и это не просто линия реки, контуры рельефа, тонкие извилистые тропы. И железная дорога, черная нить, что тянется от запястья, отмечая на коже маршрут путешествия. Она Нарезавороженно смотрит и не вполне понимает, что видит. Вы заразились этой болезнью? Нет, это не она. Значит, скрываете что-то другое. Прошу вас, вы должны понять. Из башни доносится звук, и Судзуки оборачивается. Мы возвращаемся на главную дорогу, и я должен идти. Но мне бы хотелось еще поговорить об этом. Мария пятится, ей необходимо оказаться подальше от него, от вытатуированной на человеческом теле Судзуки голодной земли, что простирается снаружи, подальше от его беспрерывно меняющейся кожи. Граница. «Примерно здесь», — говорит Василий. «Вижу», — кричит Лука-поварёнок. «Рунишка, такого острого зрения ни у кого не бывает». Один из кондукторов толкает мальчугану в бок, сбрасываясь с насеста на столе. «А я вижу, прямо впереди», — оправдывается Лука. Все столпились в столовом вагоне третьего класса, сдвинув столы к стене. После возвращения на главную дорогу настроение поднялось, а когда поезд снова набрал скорость, люди испытали почти головокружительное облегчение — уже скоро будет видна граница. Вывай вытягивает шею, чтобы лучше разглядеть, и вот он, белый камень, примерно в рост человека, без каких-либо отметин, наполовину заросшей травой лианами. Второй стоит по другую сторону дороги. Два строгих знака, отмечающих границу континентов. Вывай помнит, как ей рассказывали о строителях дороги, когда она была совсем маленькой, Помнит, как профессор брал ее на руки и подносил к окну, когда они проезжали мимо этих камней. В завершении строительства дороги компании, своих кабинетов в Пекине и Москве приказала установить белые камни, добытые в архангельских карьерах, и выбить на них стихи, прославляющие великие империи. Однако строители дороги хотели запечатлеть на этих стелах имена тех, кто дал жизнь, прокладывая путь. Ни одна сторона не победила в споре, но последнее слово все же осталось за строителями. Они заказали чистый белый камень цвета скорби у китайцев. И когда весть дошла до тех, кто уютно устроился в кабинетах, было уже поздно. Погибшие при сооружении дороги обрели свое святилище. Всякий раз, когда поезд проезжает между двумя знаками, у Вэй -Вэй возникает зябкое ощущение, как будто время растягивается в тонкую нить — Как будто призраки этих первых строителей стоят вдоль дороги и смотрят, опираясь на лопаты, ищут глаза, пока состав грохочет по их костям. Команда снимает шляпу или прикасается к железу. Ввв видит тревогу пассажиров при встрече с новым континентом и облегчение от близости знакомого. Скрипач играет мотив одновременно навязчивый и грустный. Кухонные мальчишки подхватывают ритм, выстукивая ложками по сковородкам, а за ними вся команда принимается немелодично насвистывать и напевать поднос. Следом выступают пассажиры, сначала робко. Но с возрастающей уверенностью, и вот уже песня наполняет весь вагон, поднимаясь, опускаясь по октавам, проходя по кругу, изменяясь, приближая всех к Европе. ВВ оглядывается на португальского священника, который кивает в такт музыки с закрытыми глазами, на трех братьев с юга, опрокидывающих себе в глотку содержимое стопки, на семьи одиноких пассажиров, что сдружились в пути, поскольку невозможно уединение в третьем классе. А игра скрипача сплетает их еще тесней. ВВ улавливает мелодии странности и понимает, что скрипач связывает вместе китайскую и русскую народные песни. Их тональности сталкиваются, выравниваются и сталкиваются опять. Его глаза закрыты, и Вэйвэй задумывается о том, что он чувствует, так глубоко погружаясь в звуки. И вот уже же ее собственные ноги отстукивают ритм, а поварят оголосят, словно группы ударных инструментов. «Граница, граница, граница!» Им вторят кондукторы, стюарды и пассажиры, повторяя сложившийся за годы суеверий ритуал. В конце концов, пересечение границы должно быть как-то отпраздновано, Но в чем же загадка этой невидимой линии, что заставляет всех перепрыгивать через нее? Пол трясется под ногами ВВ, когда все друг за другом перешагивают через линию под крики Граница, граница, граница, потому что границы всегда охраняются, нужно показать охранникам, что их никто не страшится. ВВ глубоко вздыхает, лица людей становятся чуть ли не восторженными. Вот почему у нас есть ритуалы, думает она. Вот для чего они нужны, чтобы забыться хотя бы на время. Она тоже хотела бы забыться, выгнать из памяти это жгучее нигде, в котором осталась Елена, в котором остался бы и И она сама, если бы капитан, не пришла на выручку, избавиться от страха перед тем, что она помогла пронести в поезд. Коровка изменится, что сказали бы все эти пляшущие, размахивающие руками пассажиры, если бы узнали ее поступки. Если бы узнали о том, что она впустила в поезд запустенье, Вэйвэй -Вэй думает о чешуйках лишайника, растущих в темноте, о насекомых в маленьких коконах. Они, наверное, сейчас шевелятся, как будто тоже слышат музыку. И Вэйвэй -Вэй ощущает, как они растут. От этого ощущения кружится голова. «В первом классе сейчас напиваются до беспамятства», говорит Алексей, становясь рядом. У него тоже красное лицо изо рта пахнет спиртным. Они почти не разговаривали с момента ее выхода наружу. Может, завидуют, что я пошла вместо него, думает ВВ. А еще были слухи, что по коридорам разгуливает привидение. Что? Он обитает в ванной комнате первого класса. Я уже забыл, как ненавижу эти пересечения границы. Стой! Возле первого спального вагона мимо пытается проскочить крохотная фигурка, но ВВ крепко хватает беглеца, и он отчаянно бьется в ее руках. Она сама играла в эту игру столько раз, что сбилась со счета, бегала быстрее пекинских воришек и не прижималась к стене, чего обычно добиваются опытные противники. «Расскажи о привидениях». «Чего?» замирает от такого неожиданного вопроса. ВВ дергает его на себя. «Говорят, ты рассказываешь небылиц о привидениях в ванной комнате. Разве не знаешь, что разговоры о привидениях до добра не доводят? Они услышат тебя, решат, будто им здесь рады». Мальчик пытается вырваться. Но это правда, я видел ее в зеркале, вон там, показывает он на одну из ванных комнат первого класса и вскрикивает. Мне больно. ВВ понимает, что слишком сильно сжал его руку и ослабляет хватку. Там он виноват кивает. Секунду колебания, затем, недолго думая, ВВ вцепляется мальчику в плечо, подводит его к двери и толкает ее, хотя у самой сжимается живот. От чего? От предчувствия, от страха. В тишине неожиданно громко капает вода из крана. Пары в комнате нет, никто не принимает ванну в такое время, хотя воды снова достаточно. Ванна пустая, из нее не поднимается утопленница, вода не льется через край. вы испытывает такое разочарование, что сама готова утопиться. «Никого», — произносит она слишком громко, — «никаких привидений». Зинь Тану угрюмо смотрит на нее. Она была здесь, я видел ее в зеркале. Ты видел пассажирку, вот и все. Нет, привидения. Вывей благодарна мальчику за упрямство, которое пойдет ей только на пользу. Поэтому она лишь слегка и рушит его волосы, хотя и знает, что ему это не нравится, а потом выпроваживает из ванной. Забыл, что тебе нельзя в эту часть поезда. Родители будут беспокоиться, куда ты пропал. И даже не заметят. Вы догадывается, что он прав. И решает не говорить о родителях. Значит, стюарды заметят и сделают тебя поездной мышью, если и дальше будешь шастать, где не положено. «Правда? Я смогу работать в поезде, как ты?» «Ну...» Вэйвэй -Вэй знает, что мальчик уже воображает себя шагающим по коридорам в униформе. Он даже больше не сутулится. И заходит в столовый вагон третьего класса, где их мгновенно обволакивают музыка и танцы. «Идем в спальный вагон», — говорит Вэйвэй, -Вэй, но слышит возглас Центана. «Вот, смотри!» Вывая оглядывается и видит среди теснящихся вокруг стола пассажиров мать мальчика снова в добром здравии. Она сидит рядом с мужем, облеченным игрой в кости. Отец поднимает голову протягивает руку к сыну. «Иди сюда, Плутишка!» — кричит другой игрок. «Может быть, с тобой мне повезет больше?» Мальчика затаскивают в толпу и усаживают на колени к отцу, а мать обнимает обоих. ВВ отворачивается. Неужели они не знают, что приближается станция бдения? От непрерывного грохота импровизированных барабанов уноют кости. Воздух липкий и приторный, визгливый смех, звон бьющиеся посуды. Стюарт третьего класса спорит о чем-то задиристым крестьянином. Алексей держит в руке стакан с выпивкой. Свет в третьем классе не такой яркий, как в первом? И вся картина тускнеет в полумраке, пассажиры превращаются в тени, целуют скрипача, словно высветший контур на стене храма, неподвижное пятно в бурлящей колышущейся массе. ВВ проскальзывает за тяжелую занавеску и прижимается лбом к стеклу, радуясь хотя бы такой прохладе. Закрывает глаза, и точно так же, как бывало в детстве, мир по другой сторону занавески отдаляется, Звуки затихают, даже столь зыбкий барьер спасителен. ВВ открывает глаза и смотрит в темноту. Обычно стюарды бронили ее, когда она ночью долго стояла у окна. «Это же опасно», — говорили они, — «не глазей, так если не хочешь, чтобы на тебя глазели в ответ». Но ВВ хотела смотреть, всегда хотела. И теперь она стоит широко раскрытыми глазами. Некоторое время спустя размытые фрагменты собираются в ландшафт, которую она способна понять. Вот какое-то движение вдалеке, над силуэтами деревьев поднимаются крылья. Совы, думает она, летят на охоту. Её взгляд переходит с далекого пейзажа на что-то близкое. легкие узоры распускаются на внешней стороне стекла, жилки бледной плесени, похожие на следы от соленой воды, начинают расти прямо на глазах. Она отступает назад, натыкается на кого-то и слышит приглушенный возглас удивления. Я просто прибиралась, объясняет ВВ, появляясь под хмельные аплодисменты и крики, Эй, кто еще там прячется, словно только что исполнил фокус волшебное появление девушки из-за занавески. Осторожно, чтобы пассажиры ничего не увидели, она раздвигает другие занавески, и на каждом окне видит тот же рисунок. ВВ прикасается к стеклу. Узор определенно находится с другой стороны и все же. Она воображает, как умножаются похищенные образцы, воображает чешуйки на стенах, споры в воздухе, множащиеся с каждым мгновением. Пальцы ощущают сквозь стекло, как усиливается низкий гулы, она резко отдергивает руку. ВВ пробирается к выходу, идет через столовую команду, где все еще едят и играют в кости, дальше в спальный вагон. Здесь темно и тихо, не слышно даже дыхания. ВВ стоит в дверях, наслаждаясь облегчением, которое приходит, когда за тобой никто не наблюдает. Затем она шагает в вагон и понимает, нет, тишину наполняет что-то еще. ВВ прикладывает руку к стене и снова улавливает за шумом поезда и стуком колес, как что-то растет. ВВ не останавливается, чтобы заглянуть за занавеску, а идет прямо к койке. Свет ей не нужен, она и так находит дорогу. Забирается по лестнице и протягивает руку к вееру-лишайнику, но его нет. Она замирает, глаза приспосабливаются к темноте, и Вэй видит узор на стене теперь уже не с наружной стороны окна, а внутри. Видит, как лишайник расползается серебристо-голубыми чешуйками по потолку, а на дальнем краю койки шевелится съежившаяся фигура. Воровка шепет Елена. «Эдем. Новый Эдем», — говорит доктор Грей. «Его только что выпустили из карантина». Похоже, он не брился несколько дней. Воротник рубашки темный от пота. В голосе слышна дрожь, которую Мария раньше не замечала. И сразу приходят на ум проповедники, что взвещают в петербургском порту о грядущем мире. «Вот что мы создаем, новый Эдем». Он совершеннее и он полон жизни и змей. Под одобрительный смех Гийом берет бокал и жестом велит Стюарду наполнить его. Генри Грея остается невозмутим. Он весь вечер витистовал для каждого, кто желал его слушать. Он снова и снова с евангелическим пылом возвращался к своим хрустальным замкам. Позади Марии Софи Лафонтен рисуют в альбоме. Очень красиво восхищается Мария, глядя на выразительные серые очертания берез, появляющиеся из-под руки художницы. Так и хочется дотронуться до коры этих деревьев. София улыбается. Может быть, я подарю рисунок доктору Грею, говорит она. Хотя, боюсь, это лишь бледное подобие его Эдема. Она чуть наклоняет лист. Под ним показывается другое, и Мария замечает изображение девушки в дверном проеме. Всего несколько карандашных штрихов, но Софи удалось создать ощущение движения, жизни. Трудно сказать, почему, но Мария вдруг становится не по себе. Возможно, дело в том, что лицо на рисунке размыто, однако возникает полная иллюзия, будто девушка наблюдает за тобой. Софи поспешно накрывает рисунок. «Это пассажирка?» — спрашивает Мария. «Наверное, из третьего класса», — отвечает Софи и продолжает, понизив голос. «Вы, должно быть, сочтете меня глупой, и я сама понимаю, что мне не достает навыков, но я никак не могу уловить черты ее лица, хотя видела эту девушку несколько раз за время путешествия. Она перелистывает страницы альбома, и Мария видит на них одну и ту же фигуру, каждый раз в дверях или у стены, каждый раз с нечеткими чертами, как будто заснятую фотокамерой в движении. «Нет», — возражает Мария. «Я вовсе не считаю вас глупой и не думаю, что вам не достает навыков». Она вспоминает, как, стоя в обзорном вагоне, чувствовала, что там есть кто-то еще. Вспоминает ангела Генри Грея. «Они, в свою очередь, наблюдают за нами», — говорил Судзуки. Мария отбрасывает в сторону мысли о нем, о его меняющейся коже. «Дорогая ты, случайно не утомила нашу спутницу». Я что у современных людей есть много тем для беседы, кроме красивых рисунков, не так ли? Гийом склоняется к жене, забирает у нее альбом, небрежно бросает на соседнее кресло. Мария улавливает запах спиртного. «Благодарю, у нас была чрезвычайно приятная беседа», — говорит она, даже не пытаясь изобразить приязнь. «Неужели вы не понимаете», — повышает голос Генри Грей, — «что мы теперь способны постичь этот сад?» «Мы новые люди, и нам дарована новая возможность, второй шанс. Наш долг — не отказываться от него, не отвлекаться на другие дела. И об этом я заявлю на московской выставке». «Я бы посочувствовала, — ему замечает графиня, — но боюсь, что он примет это за одобрение». Мария собирается ответить и вдруг осознает, что ей трудно сосредоточиться — За весь вечер она ни разу не слышала боя часов из-за гомона людей и веселых мелодий скрипача, остававшегося при этом таким мрачным, словно он играл реквием. Пересекая границу, все подняли тост за прибытие в Европу, потом еще раз и еще, и даже теперь, когда вечер на исходе, и музыка закончилась, никто по-прежнему не желает ложиться спать. «Разумеется, у бедняги ничего нет, кроме коробок с мертвыми бабочками и чрезмерной веры в свои способности», — говорит Анна Михайловна, томно потягивая «сироп до кассис». Мария представляет линии на коже Судзуки, их медленное размеренное движение. Что бы сказал Грей, если бы увидел их, какую роль они могли бы сыграть в его так называемом «медеме»? «Было бы лучше, если бы он замолчал неожиданно, произносит она с большей горячностью, чем сама навревалась» почему ему позволяют говорить это. Ох, тогда он будет говорить сам с собой, как все подобные ему люди. Графиня снисходительно машет рукой, но Мария замечает, как беспокойно заёрзал в кресле священник Юрий Петрович, его медленно закипающая вулканическая энергия вот-вот взорвётся извержением. Сидящая рядом с ним графиня откидывается на спинку кресла с видом человека предвкушающего яркое зрелище. Этого гахульства бьет кулаком по подлокотнику кресла Иль Петрович, но графиня и бровью не ведет новый Эдем. Такой опасный и бессмысленный чепухи я в жизни не слышал. Вы думаете, что нашли в этой глуши Бога? Нет, вы нашли искусителя, вы попались в его сети, как всякий другой слабовольный глупец». Порыв Юрия Петровича погружает вагон в тишину, но момент славы портит маленький мальчик. Он стремительно врывается в двери, но, увидев повернувшиеся к нему лица, стремглав мчиться назад. «Юрий Петрович, вы пугаете младенцев», — смеется Гийом, «однако священника не так просто отвлечь от предмета его праведного гнева». «Вы что, ничего не понимаете? Они же насмехаются над вами». Все ваши разговоры о неуместны, поскольку мы пребываем в аду. А все эти изнеженные путешественники по инфернальным краям держат вас за глупца. Успокойтесь, — говорит Гиом. София остальные пассажиры смущены, отводят взгляд, хотя трудно сказать, за кого им больше стыдно — за себя, за Юрия Петровича или за Грея. Сам же Грей слишком погружен в свои фанатичные мечты, чтобы обращать на это внимание. Скептики найдутся всегда, говорит он, обращаясь в основном к самому себе, как и те, кто ничего не видит. Смотрит, но не видит, потому что пробыли здесь слишком долго. Они даже не ощутили этот бесценный дар прикосновения к истине. Он молитвенно поднимает руки, и Мария замечает слезы на его щеках. Кому вы вызываете? Вскакивает на ноги Юрий Петрович. Джентльмен и Ву Джин Лу реагирует с впечатляющей скоростью, словно случайно оказавшись рядом со священником, кладет руку ему на плечо. Он оскорбил меня, рычит Юрий Петрович. Мне показалось, сэр, что это вы обвинили меня в богохульстве, возражает Грей. И он еще смеет называть себя верующим человеком. Всем вам здесь, пьющим и веселящимся, должно быть стыдно. Вы поддались искушению проникшему снаружи. Я помолюсь за ваши души. Юрий Петрович стряхивает себя руку Вуджин Луи и шагает к выходу. Да уж, он определенно поставил нас на место, замечает графиня, едва удерживая торжествующую улыбку. Но Грей по-прежнему стоит потрясенный услышанным. Я должен сделать так, чтобы он понял, это очень важно. Возможно, лучше заняться этим завтра, — говорит Вуджин Лу. Похоже, вам сейчас нужно поспать. И это правда, англичанин вдруг теряет равновесие. Мария вскакивает, чтобы поддержать его, а Вуджин Лу с признательностью смотрит на нее. «Разрешите проводить вас до купе». Они сопровождают Грея в коридор спального вагона. Я видел ее промочить тот, точно бредущий с прибрежной таверны пьяницы, каких Мария часто встречала в гавани Петербурга. Она спасла мне жизнь. Девушку из леса удивленно вскидывает брови в Уджинлу. резко останавливается, и все трое сталкиваются в узком коридоре. Нет, она была здесь. Я видел ее раньше, в поезде. Мария задумывается о фигуре на рисунке Софи, о девушке, наблюдающей из дверей. «Это просто гроза», — спокойно говорит Вуджин Лу. Она всех нас выбила из колеи. «Идемте, ваша купе уже рядом». Лишь после того, как Грей неловко усажен в кресло, Мария протягивает руку, чтобы включить лампу на столе, и тут же отшатывается от окна, ахнув от неожиданности. То ли сам Грей не задернул занавески, то ли Стюарт забыл это сделать, но ночной пейзаж за окном ничем не закрыт. Однако пугает Марию вовсе не он, а узоры на стекле — которыми покрыто все окно, как будто от мороза, хотя там снаружи жаркое лето. Или это призрачные цветы, запечатленные на стекле в изящном орнаменте, с которым не сравнились бы даже рисунки ее отца? Я же вам объяснял, говорит Грейнам, даровано благословение Господа. Плесень, произносит торговец, отшагивая назад, очень быстро растущая. Это правда, она разрастается прямо на глазах, «Нужно закрыть», — говорит Мария. Внезапно ее объял страх. «Нет, не нужно», — начинает Грей, но нагасит лампу и задергивает занавески. Заслышав шум, Мария оборачивается, дверной проход заполняют тени. «Добрый вечер, доктор Грей чувствует себя лучше?» «Вороны». «Я никогда еще не чувствовал себя так хорошо, но мне нужно работать, я должен записать». Его рука дергается в сторону занавески, но Мария встает между ним и окном. Доктор Грей просто переутомился. Они снова запрут его, думает она, и скажут, что это ради его же защиты. Мария смотрит на дрожащую руку Грея и понимает, что он этого не переживет. «Здоровый сон — это все, что ему необходимо», — добавляет Вуджин Лу. Консультанты компании кивают и улыбаются, хотя улыбка не затрагивает глаза. Они начали терять обычное свое хладнокровие, изрядно поистратив былой лоск. Путешествие сказывается и на них. «Разумеется, мы вовсе не собираемся препятствовать научной работе доктора Грея», заявляет мистер Ли, добавляет, вероятно заметив, выражение лица Марии. «Мы предложили ему выступить на нашем выставочном стенде. Он продемонстрирует, какой огромный вклад вносит компания в дело научного понимания и Это будет прекрасная возможность для всех нас». То ли всему виной разыгравшееся воображение Марии, то ли в их словах действительно слышится какой-то странный нажим – «А, понимаю», — говорит Вуджин Лу, хотя по его лицу пробегает недоумение. Мария ничего не отвечает, ворона бросает на нее оценивающие взгляды, и она чувствует, как в душе шевелится страх. Ей смешно от собственной наивности. Юрий Петрович и другие священники могут счесть Грея богохульником, а для компании он все равно, что странствующий проповедник. Зачем сдерживать такое рвение? Он принесет им пользу. Приходите взглянуть на наши чудеса. Их благословил сам Господь. А вы как себя чувствуете, Мария Петровна? Они знают, кто я такая, думает она. Они видят меня насквозь, как будто настоящее имя вытатуировано у меня на коже. Но как они узнали? Может быть, она сама себя выдала или Судзуки? Нет, в это она поверить не может и не поверит. Мария старается успокоиться. У нее звенит в ушах, а купе становится слишком тесным, здесь трудно дышать. Ей нужно выйти в коридор, но консультанты загораживают дверь, как будто раскинув крылья и заполнив ими все пространство вокруг. Не могли бы вы составить нам компанию, Мария Петровна? Что вы хотите этим сказать? резко спрашивает Вуджинлу. Прошу вас, это для вашей же пользы. Петров шагает к ней протягивает руку, чтобы взять под локоть, но она шарахается от него и налетает на стол. Грей раздраженно ворчит. Мы боимся, что Мария Петровна не здорова, ей просто нужно пройти с нами ради ее же собственной безопасности, а также и всех остальных. Петров и его обмениваются многозначительными взглядами. Торговец отходит от Марии, уставившись себе под ноги. «Уверяю у вас я совершенно здорова. Мария старается говорить спокойно и твердо, но слышит дрожь в своем голосе. Вам не о чем беспокоиться, это просто обследование. «Не устраивай сцен», — звучит в голове Марии голос матери. Мать больше всего на свете боялась устроить сцену. Именно это Мария должна сейчас сделать. Должна закричать во все горло, чтобы сюда сбежались все пассажиры, и рассказать им, что эти двое лжецы, что они очень опасны и будут защищать себя и свою компанию любой ценой. Но ее решимость слабеет от одного взгляда на Вуджинлу. Он боится ее, боится того, что она может натворить, страдая от овладевшего ее разумом недолго, Она может стучать ногами, кричать и умолять, что никакой болезни нет, что с ней все в порядке, но это лишь убедит их еще сильней. Они начнут качать головами и сочувственно приговаривать, что так будет лучше. Можно обвинять компанию во всем, что только придет в голову, никто не станет слушать Марию, если поверит, что она заражена. За спиной у воронов происходит какое-то движение, и... В дверях появляется маленький, опрятный врач компании, неумело пряча в кармане шприц. Петров берет Марию под руку. Выходя из купе, она оглядывается и видит, как Грей, склонившись над блокнотом, что-то иступленно пишет, а вот Джин Лу смотрит вниз, не решаясь встретиться с ней взглядом. Прореха. На этот раз безбилетница выглядит иначе. Вей не может точно определить, в чем дело, но присутствие Елены Кажется теперь более веским, как будто она занимает больше места. Девушки жмутся в разных концах койки. Воровка. Узкое пространство между койкой и потолком становится еще меньше. «Я не знала», — говорит Вэйвэй, — «я не знала, что получится». «Не знала». Узор на стене движется, лишайник растет на глазах. «Зачем ты его взяла? Он не твой». «Потому что мне этого хотелось вертиться на языке у Вэйвэй. Хотелось держать его у себя». Хотелось чего-то такого, что нельзя оставить, нельзя потерять. Но вместо этого она говорит лишь «Мне жаль, очень жаль». Поезд стучит во голове, рельсы дребезжат в костях, и Елена ни в чем не виновата, вся вина на одной ВВ. Она сама принесла это в поезд, а ведь приближается станция бдения, и уже ничего не исправить. Она снова видит страх на лице Алексея, раскаяние, в которое он закутался, и чувство вины становится еще сильнее. «Зачем ты вернулась?» — говорит она, и слова звучат резче, чем ей бы хотелось. «Тебя ищет Генри Грей». «И он увидит тебя, — думает и он такой же, как Ростов, как она сама. Все ищут чего-то, всем недостаточно того, что у них есть. Он убежден, что ты посланница, ангел, а не чудовище». Елена дотрагивается до стены, и лишайник идет волнами, то разбегаясь в стороны, то поворачивая назад, Ощупывая, обтекая ее пальцы. Нет, это не то. Не за что ты думаешь, разве? Тогда в лесу ты решила бы, что я хочу сделать с ним что-то плохое, как поступает чудовище. Там нам и место. Нет. Но Вейвей -Вей снова видит в мыслях распростертого на земле Грея, склонившуюся над ним Елену. Не надо. Елена поднимает голову в ее глазах обвинения в предательстве. Это неправда. Лилай тянется к ее руке, но понимает, что слова сухие и пустые. Елена всегда будет безбилетницей непрошеным непрошенным гостем. Она всегда будет монстром, одной из тех, кого боятся, ловят, отстреливают. «Мы найдем тебе подходящее место», — говорит Вэйвэй. «Приедем в Россию, ты увидишь весь мир, все, чего ты хотела, все, что представляла себе». Но Елена отодвигается, накручивая волосы на пальце. «Что такое? Ты не понимаешь, я вернулась не за этим». Я хочу понять, иначе как же пойму остальное все эти трансформации. ВВ поворачивается к стене и пытается оборвать разросшийся по всему потолку решайник соскрести его ногтями. Ввей не надо. И в этот момент сознание ВВ словно заливает чернил, ее окружает темнота и пустота, а потом все это отступает, и она оказывается там, где ее не должно быть. В грохочущем провозном аду. Она смотрит на кочегаров, кормящих углем топку, на их защитные очки, в которых отражается пламя, на подпаленные перчатки. Сквозь закопченное окно видно, что поезд находится неподалеку от русской стены в самом начале рейса, предыдущего рейса. Значит, это воспоминание? Нет, что-то другое. Ярко-оранжевые искры падают на ее кожу, но не обжигают. Это вовсе не искры, споры — скачущие к топке в поисках тепла, что дает поезду силу. Из огня появляются другие споры, оседают на стене. Вэйвэй подходит к ним, наклоняется и видит, как на стене возникает переливчатый серебристо-зеленый глянец, похожий на металл, но растущий пульсирующий в такт с пыхтением паровоза, с гулом рельсов. А в первом классе разразился скандал. Пассажиры жалуются, что не могут уснуть, что видят в зеркале не свое отражение. Уборные третьего класса разбили зеркало. ВВ разглядывает кричащий порез на правой ладони, оставленный осколком стекла. Вместо своего лица она видит в зеркале искаженный образ хитрого, жуткого существа с голодными глазами. Кровь капает на черно-белой плитке уборной, а Вэйвэй -Вэй все стоит не все силах оторвать взгляд от зеркала. «Я должна была это сделать», — говорит женщина с окровавленными руками, прижимаясь спиной к стене и глядя на разбитое зеркало. «Оно лгало мне, лгало». Но ВВ думает, возможно, оно говорило правду. А капитана переводят в ярость пейзаж. Они стоят в наблюдательной башне, а внизу лежит огромное озеро, почти белое под солнцем уходящего лета. Горизонт растворяется, в выцветшем небе. Капитан кричит, чтобы ВВ опустила желюзи и скрыла от глаз все, что находится снаружи. Может мне сходить за доктором? Нет, тогда я принесу воды. ВВ хочет поскорее уйти из башни, подальше от непривычного образа капитана. Она направляется к двери. «Как мы выносим это?» Вывей останавливается. Капитан поднимает взгляд, у нее бледная липкая кожа. «Неужели ты не чувствуешь? Оно словно пытается войти, оно постоянно здесь, постоянно растет, что бы мы ни делали, какими бы сильными ни были. Как ты это выносишь?» Вывей смотрит, пригвожденная к месту низ взглядом видит капитана такой, какая есть, без маски, испуганный, боящийся ландшафта за стеглом. Она и думать не могла, что капитан способна испытывать страх. Стены поезда внезапно становятся не такими уж крепкими, пол не настолько прочным. «Вы нездоровы», — шепчет Вейвей. -вей. «Разрешите, я отведу вас в вашу каюту». Но капитан только отмахивается. «Оставь меня!» Но вы жене сказано, уйди!» Она оборачивается с такой свирепостью на лице, Что ВВ со всех ног сбегает вниз по лестнице в темноту. А неподвижность в спальном вагоне третьего класса потрясает сильнее, чем все, что она видела прежде. Пассажиры просто спят, но так тихо, что приходится искать признаки жизни. Да, они есть: медленное вздымание груди, приоткрытые губы. В вагоне горят лампы, но занавески раздвинуты. ВВ улавливает слабый звук на самой границе слышимости, что-то потрескивает. Вокруг ближайшего окна металлический глянец. Такой же она заметила на стене будки машиниста, и он пульсирует жизнью. Вэй, -вэй прикладывает руку и чувствует знакомый медленный ритм. Под ее пальцами серебрят нити, тянущиеся от одного окна к другому. Снова слышится треск, и окно раскалывается. Вернись! Она дергивает руку от лишайника на стене. Елена склоняется к ней. Как чувствуешь себя, что видела? Льва пытается подобрать слова и снова ощущает, как оживает, а затем умирает стекло. Она все еще видит светящиеся споры, плывущие в темноте, забытые дни предыдущего рейса. Поезд изменился, он захвачен. «Дело не в стекле», — шепчет она. «Компания ошиблась, в стене одного из вагонов уже была прореха, и это через нее проник внешний мир». Она вспоминает споры, скачущие к топке, Вспоминает, как целеустремленно не двигались. Что случилось? Вейвей -вей узнает выражение лица Ильены такие же голодные глаза, какими та смотрела на птицы Лиз за окном, на всех существ, что звали ее, но не подпускали к себе, но были частью всего этого, были соединены с ним. Голос Вейвей -вей звучит чуть громче шепота. Она касается выпуклого шрама на ладони, вспоминает, как вытаскивала осколок стекла, Вспоминает отражение в разбитом зеркале, маленькое, злобное, хищное существо, как будто она вдруг увидела свою половину, которую прежде скрывала. Нам показали другую сторону нас самих, а потом... Стекло треснуло, связь оборвалась. Это причиняет такую же боль, какую она испытывает, когда поезд останавливается. «Вот это ты чувствуешь», — выдавливает она из себя пустоту. «Пустоту», — повторяет Елена, будто пробуя слово «на вкус». Там снаружи среди травы деревьев и воды я снова ощущала силу и думала, что вернулась домой. ВВ Вэ ждет продолжения. Но я предала свой дом. Я покинула его, он больше не рад моему возвращению. Он тоже многому научился, он тоже изменился. У нас, думает ВВ, Вэ он учился у нас, у лучших и худших наших половин. Кровь стучит у нее в висках. Но что это означает? Елена прижимается спиной к стене. Это означает, что они уже не остановятся, каким бы ни был прочным пояс, что их больше не может сдержать. Нити. Утреннее солнце освещает узоры на окне, насыщая их красочной жизнью. Генри Грей распрямляет сведенные судорогой пальцы и тянется к стеклу. Он будто чувствует, что цветение разрастается, пульсирует нетерпеливые энергии, притягивая к себе каждую пору его кожи. Хочет прикоснуться к узорам, поймать их, зажать между страницами книги, как дикие цветы в альбомах, которыми заставлены полки в его доме. Грей ничего не ест, из-за боли в животе невыносимо даже думать о еде. А кроме того, он настолько переполнен видениями и знаниями, что не может позволить себе отдых. Видения и знания сжигают его. Блокноты на столе пухлы от наблюдений, сделанных снаружи, от идей, которые необходимо было записать. Каждую из них надо было поймать, пока на нем чалась прочь, оставив лишь яркий след. Да и тот угрожал вскоре исчезнуть навсегда. Он нагибается и открывает дверцу шкафчика, где хранятся образцы. Их принесла испуганная девушка из поездной команды. «Они меняются, доктор Грей», — сказала она. Вот в этой склянке он держит, похожее на жука, существо с переливчатыми крыльями и мощными черными клешнями, которыми оно непрестанно стучало по стеклу. Но теперь не стучит. Вместо жука лежит что-то высохшее, коричневое, мохнатое. Лежит и дышит. Они растут в темноте, его кусочки запустения ждут, когда их вынесут на сцену грандиозной московской выставки. Дрожь предвкушения пробегает по спине. Не сейчас еще не время. Он тщательно запирает дверцу, а ключ кладет в карман жилета, смахнув с ткани длинную белую нитку. Грейх морится и вытирает ладони о костюм. Менял ли он одежду сегодня утром? Все труднее помнить о таких пустяках. Даже образ домика с мне легко извлечь из памяти. Далёкая Англия постепенно уходит в тусклое небытие, уступая яркости запустенья. И все таки откуда эта нитка? Может быть, его купе что-то искали, вынюхивали? Но он присматривается и понимает, это вовсе не нитка, больше похоже на чрезвычайно тонкий корень, сброшенный Греем, он повис в воздухе. Гиефа, нить гребницы, — это Грей. И ни одна их много, они тянутся со стен к полу. Грея опускается на колени наблюдает, как шевелятся волокнистые кончики нити, словно ищут новую опору. Безлюдные края, подобные саду Господнему, думает он и скоблит ногтем по стене купе, пытаясь добраться до растущего под ней мицелия. Потом отламывает щепку от доски, на свет появляются тонкие белые гифы. «Невероятно!» — восхищается он, — не обращая внимания на содранные до крови ногти. Грей вскакивает от стука в дверь, хватает скрывать пару подушек и прикладывает к стене, чтобы скрыть повреждения. «Кто там?» Ответа нет, и он чуть приоткрывает дверь. Я просил не беспокоить меня. Но Алексей уже врывается в купе и быстро закрывает дверь. «Обещали, что будете осторожны», — шипит он. У него красные глаза, он давно не брился. «Мой дорогой мальчик». «Отравили нас всех!» «Ничего такого я не делал», — Грей чувствует, как краснеют щеки. Ханик утирает лоб, осматривает купе. «Мы должны избавиться от... чтобы это не было, пока оно не нанесло еще больше вреда. Не нужно так бурно реагировать. Я никого не травил, взгляните сами». Он подводит механика к столу, где насекомые безвредно покоятся в маленьких коконах внутри стеклянных банок. «Вот и все, что я взял, совершенно не о чем беспокоиться». Не осталось ничего живого. Он наблюдает за механиком, уверенный, почти уверенный, что тот не опознал куколки. Алексей смотрит на склянки, потом на окно с наружной стороны, которого шевелится плесень, пульсируя светом. Его плечи опускаются. «Ну правда, в чем моя вина?» — спрашивает Грей таким тоном, каким, говорят, с ребенком. «Оно снаружи ему тут совершенно ни при чем». Разве мы не хотим выяснить, что означают эти трансформации и как нужно к ним относиться? Разве мы не говорили о том, что прячет от нас компания? Когда мы попадем на московскую выставку, это наши имена будут у всех на слуху. О нас будут помнить, мой дорогой мальчик, как о людях, раскрывших тайны запустения. Тайны, которые так долго скрывала компания, жиреющая на них. Однако механик качает головой и пятится. Не нужно было вас слушать, это моя ошибка. Полно вам. Это вполне естественное чувство подавленности. Каждый великий человек, нашедший свое предназначение в великом начинании, должен испытывать трепет. Но истинно великие люди без колебаний идут к цели. Так и для этого, доктор Грей, нам нужно добраться до Москвы, и вы хоть понимаете, мы должны пройти через бдение. Молодой человек выскакивает из купе так же внезапно, как и появился. Не выдерживает напряжения рейса, думает Грей. Бедный мальчик. После ухода механика Грей снова опускается у стены, через которую неудержимо прорываются гифы. Он оглядывается, принимая каждую цепочку шагов по коридору за предвестие неминуемого вторжения и пытается затолкать нити обратно в стену, но их слишком много. И растут они слишком быстро. Его охватывает паника. Невозможно все спрятать, невозможно объяснить, что он к этому не причастен. Сидя на корточках Грей наблюдает, как нити осторожно тянутся от стены к ковру. Ему хочется смеяться от изумления, от радости. Жизнь окружает его со всех сторон. Новый Эдем прорывается в поезд. Утраченное время. Вэвей смотрит на Елену, и удавка молчания затягивается все туже. же. Джан прилетает крик из дальнего конца вагона. Она вскакивает и слезает по лестнице, не дожидаясь, когда зов раздастся ближе. В первом классе неспокойно, нужна твоя помощь, говорит Стюарт. Я скоро приду, отвечает Вейвей. Не смотри вверх, повторяет она себе: не смотри, а то он тоже посмотрит. Немедленно настаивает Стюарт. Она безропотно идет следом, зная наверняка, что за ней тянутся полоски решайника. Хорошо бы, чтобы голова перестала болеть, но рев паровоза не утихает. И не смолкает в ушах голос Елены, и что их больше не сможет сдержать. В салон вагония второй Стюарт подвергается низтовому натиску графине. «Я требую немедленной встречи с ней», — Но мадам врач сказал, что он может понимать. Вчера она была совершенно здорова, я не вижу ни одной причины, по которой ее нельзя навестить. Вы озирается с дурным предчувствием, пытаясь определить, кого не хватает в салоне, ну, конечно, Марии Петровны. Ее охватывает чувство вины, и профессор наказывал, передаясь, что надо быть осторожней. Но она не послушалась, забыла про Марию Петровну, и вот теперь ее увели. Больна ли она на самом деле? Вы, вэй, вэй боялась, что вдова с ее вопросами и любопытством обнаружит Елену, но теперь подозревает, что Вария Петровна ищет что-то другое. Салон-вагон шумит предположениями. «Значит, теперь нам самим грозит опасность, раз мы все это время обедали ужинали вместе с ней?» спрашивает кто-то. «Можем ли мы быть уверены, что они заразились?» «Я чувствую себя нормально, не считая легкой головной боли, но уверена, что это от беспокойства за бедняжку». А я в первую очередь хотел бы узнать, почему эти джентльмены считают себя вправе вот так похищать. Это для нее самое безопасное место, если она больна. Ты ведь что-нибудь сделаешь, моя дорогая. Переключается графиня со стердой на Вэйвэй. Ее забрали вчера поздно вечером, и это поистине странно. Я уверена, что это просто мера предосторожности ради ее же здоровья. Доктор знает, как лечить эту болезнь, отвечает ВВ без особой убежденности. Графиня пронзает ее взглядом. Меня беспокоит не болезнь», — говорит она так тихо, что только Войвея может расслышать. Войвей спешит через спальные вагоны к то решив исправить ошибку и поговорить с Марией. Но на полпути видит, как Алексея выходит из купе Генри Грея. Прокрался тайком, думает она, но присмотревшись, застывает на месте. Глаза Алексея красные, а на лице такое отчаяние, что потрясенная Войвей даже не пытается спрятаться или пойти противоположную сторону, притворившись, будто не видела его. Но сердито косится, на нее и трет глаза, униформа измята, на подбородке топорщится щетина. «Ну в чем проблема? В имя металла, что-то уставилась?» Его грубый тон задевает Вэйвэй. -Вэй. ты это что здесь делаешь?» спрашивает она. Он, Алексей, останавливается и закрывает лицо руками, прислонившись к стене. «Это моя вина». Говорит он приглушенным голосом. Ты о чем? Она отрывает руки от лица и показывает на плесень за окном. Все это из-за меня я впустил в поезд опасность. Ты здесь ни при чем, прикасается воевая к его плечу. Морщины на лбу становится глубже, Алексей долго смотрит на нее, потом раздражается потоком слов. Я долгаю ключи, чтобы он вышел наружу. Это из-за меня ты чуть не погибла, из-за меня капитан рисковала жизнью, возвращая тебя из-за меня все эти изменения. Это я открыл дорогу за пустенью. Он опускается на колени и скребет ногтем по ковру. Стой, что ты делаешь? Поранишься? ВВ пытается оттащить его, но Алексея намного сильнее. Смотри. На том месте, где он скоблил, появляются белые нити, смеящиеся на полу. Они движутся к ней, приподнимаются, словно пробуя на вкус воздух. Вэйвэй шарахается в сторону. Ей бы очень хотелось сейчас поболтать с Алексеем, как раньше. Беззаботно, неспешно, как болтала младшая сестра, на которую, по словам Алексея, Вэйвэй, похоже. Но как же трудно оторвать взгляд от белых нитей, упорно продвигающихся волнами к своей цели. «Ты не виноват ни в чем», — строго говорит она, — «ты не мог знать заранее». Зато я могла едва не добавляя твоей, я знала. Они глядят друг на друга и тут тишину разрывают твои тревоги. Сигнал проникновения раньше он раздавался только на учениях, но иногда в самые худшие ночи ВВ просыпалась в полной уверенности, что слышала его. Настойчивые нестройные звоны, приказывающие команде развести пассажиров первого класса по каютам, а третьего по койкам требующие затем собраться в столовые, Но что же будет делать Елена? Вдруг она испугается. Многие из команды бледнеют, боятся, но притворяются спокойными. Лишь Алексей выглядит хуже всех. Люди оглядываются на него, и он горбится. Хочется ободряюще сжать его руку, но Вэйвэй не может даже шевельнуться. Столько ужаса навалилось в одночасье, и силы воли хватает только на то, чтобы держаться на ногах. В дверь вбегает картограф, воевая и так редко видела Судзуки в этом рейсе, что само его появление шокирует. У него измученное лицо, как будто он не спал несколько суток. Тревогу тихает, и появляется капитан. Толпа шевелится с явственным шумом. Должно быть, многие из команды в первый раз с начала рейса видят капитана так близко, понимает Войвей. Но прежние раздражения, растерянности, заслухов о ее болезни и слабости, сменились чем-то другим. История, происшедшем снаружи, разлетелась подобно сполохом балентиного огня. Когда пересекали границу Войвей слышал рассказ поваренка о том, как капитан спасла Генри Грей спасти великана, оборов чудовище голыми руками. Вот так и рождаются легенды. И теперь капитан стоит перед подчиненными. Грозное, непреклонное. Люди вытягиваются в струнку, застегивают воротнички, опускают рукава. ВВП пытается придать лицу бесстрастное выражение, но встречает взгляд капитана и опускает глаза. Алексей сжимает и разжимает кулаки. Капитан дожидается, когда войдут последние опоздавшие. «Прошу всех садиться», — говорит она. И без вступления начинает рассказывать о том, что в поезде обнаружены жизненные формы неизвестного вида и происхождения. Ее голос спокоен. но сильно и невозмутима, как всегда. Может показаться, будто ничего не изменилось, что порядок наконец-то восстановлен. Вы вспоминает, что она видела, прикоснувшись к лишайнику, видела капитана в ужасе, хотя любой из команды готов поклясться, что женщина, стоящую перед ними — не может устрашить ничто в целом свете. Смысл сообщения доходит до команды, и по вагону волной прокатывается беспокойство, но капитан скидывает руку, требуя тишины. Перед слов понятно, что не стоит ни к чему прикасаться без крайней необходимости. Ремонтная бригада уже работает, но мы должны сохранять бдительность. О любом беспорядке незамедлительно докладывайте лично мне. Начиная с этого момента, каждому члену команды будут определены вагоны для патрулирования, чтобы любая часть поезда постоянно находилась под нашим наблюдением. Вводится протокол действий при проникновении. Молчание сгущается. Этот протокол разрешает применять исключительные меры, любые средства, необходимые для защиты поезда. Капитан бросает взгляд в дальний угол вагона. ВВ оборачивается и видит воронов, почти слившихся с темнотой. Вокруг них осталось небольшое, но отчетливо различимое свободное пространство. ВВ понимает, что они готовятся к самому худшему развитию событий, о котором никому даже думать не хочется. Двери опломбируют, поезд переместят на отдельную стоянку подальше от глаз компании и благовоспитанных гостей стены, где он медленно утонет в безмолвии. Старейшие члены команды уверяют, что в кабинете врача хранится особое лекарство, снадобье, облегчающее ход из жизни, как будто ты просто закрываешь глаза под падающим снегом. Однако на всех этого средства не хватит, только счастливчики смогут ускорить конец. Впрочем же останется ждать, когда воздух сделается спертым до невозможности, как будто он закончился вообще. В Вы выбрасывает из головы эти мрачные мысли. Наконец капитан отпускает команду, и вэй толкает локтем Алексея. «Идем со мной», — говорит она, — и тащит его за собой мимо картографа, уже шагающего по коридору. Рюбит ровно забрали в изолятор, кричит вдогонку, вей -вей — кричит в догонку вэй Вэй-Вэй». Он наворачивается, и последние краски пропадают с его лица. «Что?» «Говорят, что у него выявлена болезнь запустения». «Правда, графиня, кажется подозрительным. Я подумала, что вы хотите узнать. Когда? Вчера вечером, в самом деле. Очень странно». Судзуки, похоже, готов немедленно броситься к изолятору. «В чем дело? Кто она ему?» Но картограф нерешительно смотрит куда-то. ВВ оглядывается и видит воронов, наблюдающих за ними из дверей. Судзуки глубоко вздыхает. «Объясните, чем она так важна?» требует ВВ тихим голосом. Иначе я скажу им, что она шпионка. Я сама видела, как она шастала повсюду и задавала слишком много вопросов. Судзуки смотрит девушке прямо в глаза и говорит, идите за мной. В спальном вагоне команду он проверяет, нет ли посторонних, а затем оборачивается к Алексею и Вей -Вей, стягивая к низу рукава рубашки, хотя вся команда, вопреки правилам, их закатывает из-за жары. Даже теперь, когда все вот-вот рухнет, картограф подчиняется правилам, думает Войвей. Ничего, не понимаю, растерянно смотрит Алексей то на одного, то на другую. Эта пассажирка как-то с вами связана, со всеми нами отвечает Судзуки. ВВВ вспоминает молодую вдовую вопросы, которые та задавала, вспоминает все места, где встречалась с ней. Она хотела узнать подробности прошлого рейса, хотела Веве молкает, озаренная догадкой. Вот Мария Петровна сталкивается с ней в вагоне третьего класса. Вот так он пробирается, чтобы увидеться с картографом и все время задает вопросы. «Мария Петровна как-то связана с Антоном Ивановичем, да?» Плечи Судзуки никнут. Он решается открыть правду. Она его дочь. Протяжно присвистнув, Алексей прислоняется к стене. «Профессор знал, велел предупредить ее, — говорит Вайвей. но я не предупредила». Она такая эгоистка и трусиха, что даже не попыталась помочь другим, ни Марии, ни Алексею. Все это время думала только о себе больше, чем о команде и пассажирах, больше, чем о поезде. Гул в голове и костях становится громче. Она как будто ощущает пульсацию лишайника в дальнем конце вагона. Попытался ли хоть кто-то защитить стекольного мастера, когда пришло время назначить виновного. Или они просто вздохнули с облегчением, как только со всех остальных сняли это бремя. «Мы все в этом замешаны», — говорит Судзукин и больше других. Антон Иванович пытался уберечь нас. Он указывает на белые нити, что расползлись по стенам, пока шел разговор. Подозревал, что все зашло слишком далеко. Это было еще до прошлого рейса, и он оказался прав. Судзуки рассказывает о новом телескопе стекольного мастера, о том, что они видели в том рейсе. И все это сходится со словами Елены. Ничто их больше не сможет держать. Антон Иванович понимал то, чего не сумела понять Уэйвэй, а теперь уже поздно. «Что с Марией?» — спрашивает Алексей. «Есть доказательства, что ее отец пытался предупредить компанию», — отвечает Судзуки. «Ее купе обыскали, но вряд ли что-то нашли». С этими словами он направляется в дальний конец вагона. Куда вы идете? Искать Мариантонну и исправлять ошибку. Она решит, что уже поздно. Холодным тоном говорит Алексей. Тудзуки задерживается и будет права. Он уходит а АВВ и хватает Алексея за запястье и говорит, идем быстрее. Они подходят к койке АВВ и там молятся богам железной дороги, чтобы Елена пряталась там в тишине и покое. Но нет и следа безбилетницы, только лишайник разросся на стене. Так обильно за такое короткое время. Его никак нельзя не заметить, однако Алексей смотрит не на стену, а на часы над дверью. «Часы остановились», — говорит он, — «в столовой тоже». Они выпали из времени. Крылья. У Марии путаются мысли. В палате без окон она чувствует себя потерянной. Что Ростов писал об этой местности? Деревья, исчезающие в складках облаков, пурпурные цветы на земле, как бы хотелось иметь под рукой книгу или любую газету, лишь бы не дать мыслям закиснуть. Возможно, ее палата рядом с той, где лежал профессор. Интересно, он все еще там, сквозь опитой мягкой тканью стены, ничего не расслышишь. Наконец бы изливый поваренок приносит завтрак на серебряном подносе, овсяную кашу, теплые булочки и горячий кофе. Раньше от этих запахов у Марии потекли бы слюнки, но теперь только выворачивает желудок. А кроме того, она решила ничего не есть из принципа. Позавтракать с изящного серебряного подноса означает примириться Со своим положением заявить я понимаю, почему здесь оказалась. Но Мария не желает сдаваться. Она клатила кулаком в стену, пока настук не пришел врач. Но в ответ на требование объяснить причину, по которой Марию здесь держит, он лишь промямлил, что это ради ее же блага. Ее мысли возвращаются к судзуке и карте на его коже. изменение точь в точь, как у отца. Кожа превращается в карту, глаза в линзы. А что это похоже? Причиняет ли боль? Она пытается отогнать образ отца, его пустые глаза. Он сильно сдал в те последние месяцы, ужасно мучился, но рядом не было никого, с кем можно было поделиться, кто был бы способен понять. Вот и Мария оттолкнула от себя Судзуки и невыносимо видеть, как это происходит снова. Как доброго, несчастного, одинокого человека зажигает чувство вины. Необходимо выбраться отсюда и рассказать ему, что случилось с отцом. Чтобы это не повторилось. Она стучит в дверь кричит до хрипоты, но дожидается только сигнала тревоги. Отвратительно невыносимый звон, предупреждения об опасности. Мария слышит торопливые шаги, но никто не останавливается, и доктор не приходит успокоить ее. Стены как будто сжимаются, легкие, пытаются втянуть хоть немного воздуха. В маленькой палате слишком жарко, слишком тесно, Мария задыхается. Она прижимается лбом к стене, сопротивляясь приливу паники, и в этот момент замечает бесцветное пятно на кофейно-кремовой поверхности. Рех мурится и приглядывается. Под обивкой проявляются очертания, мотылёк, прижатый тканью. Видно, как трепещут его крылья. Что-то бьется Марии прямо в лоб, и она быстро проводит ладонью еще один мотылек. Как они сюда попадают, ее всегда раздражало, что они бессмысленно, бесцельно летают и путаются в волосах. Мотыльков становится все больше, стена шевелится, и Мария опять приходится бороться с паникой, со страхом остаться вместе с этими бьющимися крыльями в запертой тесной палате. Один мотылек садится на тыльную сторону кисти, и Мария уже готова стряхнуть его, Как вдруг он раскрывает крылья с двумя пятнышками, похожими на глаза совы, густо-черный и золотым ободком. Мария поднимает руку на мотылек, остается сидеть, балансируя, щупывая воздух тонким хоботком. Он, как две капли воды, похож на нарисованного ее отцом, прообраз так и не невоплощенный в стекле, как будто вспорхнувший прямо со страницы альбома, и Мария перестает бояться». Сигнал тревоги затихает, из кабинета врача доносится шум. Похоже, что-то упало на пол. Доктор всхлипывает, но Марию это не беспокоит. Мотылек такой зящный, такой совершенный. И она вдруг понимает, почему отец решил запечатлеть его в стекле. Она стоит посреди палаты с вытянутыми руками, а мотыльки вьются вокруг, щекоча крыльями кожу. Сотни пар открывающихся и закрывающихся совиных глаз. Все больше и больше мотыльков скапливается возле двери, словно они намерены пробить в ней дыру. Затем дверь открывается и в палату, с любопытством заглядывает девушка в грязном голубом платье. «Привет», — говорит она по-русски. Часть мотыльков усаживается мягкой серой пелериной ей на волосы и плечи. Широко открытые темные глаза девушки напоминают узорных на их крыльях, оголенные руки усыпаны крапинками. Мария всматривается и понимает, что видела девушку раньше, готова в любую секунду исчезнуть селет. Это она и есть ангел Генри Грея, безликая девушка из альбома «Софи». «Я услышала мотыльков», — отвечает она на невысказанный вопрос Марии, и решила разыскать их. «Это похоже на разумное объяснение», — думает Мария. «В соседней палате кто-то есть», — говорит она, выходя в коридор и стараясь сохранять спокойствие. «Вы можете его выпустить?» «Несомненно», — отвечает девушка с церемонностью, которая в других обстоятельствах могла бы позабавить Марию. Девушка поднимает руку ладонью вверх, и десятки вотыльков слетаются, чтобы ползать по пальцам и друг по другу. Она осторожно сдувает их с ладони. Они садятся на двери, расправляют крылья, покрывая узором деревянную поверхность и окружая ручку. В конец дверь распахивается, и девушка оглядывается на Марию, словно ребенок, ожидающий похвалы. За свою ловкость Мария послушно ахает. В дверях появляется профессор с вытаращенными глазами, растрепанными волосами, нечесанной бородой. Он такой же дикий, как и эта девушка, заключает Мария, как будто только что выбрался из лесной глуши. Как будто вышел из одного сна и шагнул в другой. Она берет профессора за руку, полагая, мы видим перед собой Артемиса. Он улыбается. Я думала, это имя осталось в прошлом, но теперь, теперь кое-что изменилось. Склонив голову на бок, девушка сосредоточенно рассматривает его, Точно картину в художественной галерее. «Я вас знаю, видела, как вы смотрели из окна. Много лет назад. Профессор низко кланяется. «Григорий Данилович, известный также, — кивает он на Марию, как Артемис. «Очень приятно, мадам. Боюсь только, что вы ставите нас в неловкое положение». Девушка вопросительно смотрит сначала на него, потом на Марию. Он спрашивает, нельзя ли нам узнать, «Ваше имя», — объясняет Мария. К источнику. Дикая природа, как Эдем, Грей следует по коридорам за тонкими волокнами гиф, теряя из виду и снова замечая, как они пробиваются сквозь оконные рамы или вплетаются в основу ковра, словно призрачные нити. Звенит сигнал тревоги, но Грей старается не обращать внимания. Он убежден, что эта девушка его Ева как-то связана с нитями. Он видел ее сначала в поезде во время грозы, потом снаружи, и вот теперь все эти знаки, прорастающие прямо в поезде жизнь. Девушка была провозвестницей, указывающей истину тому, кто способен увидеть. «Сэр, вам следует вернуться в купе». Молодого стюарда хватает наглости взять Грея под локоть, но тот стряхивает руку. «Разве вы не видите, что я занят? Просил же не беспокоить». Рычает он, и мальчишка пятится в тропях, едва не запутавшись в собственных ногах. Грей потирает лоб. Где он находится? Ах, да, идет за ростками к их источнику. Он много раз поступал так, бродил, опустив голову по болотам в поисках знаков, которые приведут его к месту зарождения колыбели к ней. На этот раз Грей подготовился. Он хлопает себя по карману, ощущая тяжесть дротика мёта, который, к счастью, удалось перепрятать. Дважды девушка скользал от него, но больше он этого не допустит. Столовый вагон пуст. Грей смутно чувствует, что сейчас обеденное время, но часы на стене замерли, а сам он не помнит, когда ел в последний раз. У него слегка кружится голова, и приходится недолго постоять, опираясь на стол, пока не рассеется темнота перед глазами. Третий класс тонет в шуме и беспорядке. У дверей но они пытаются остановить тех, кто направляется в первый класс, а не в обратную сторону. И Грей проскакивает мимо, прежде чем они успевают среагировать. Он пробирается дальше, в ту часть поезда, куда пассажирам заходить не положено. И тут его поражает догадка, что если ее прячут здесь, что если они все знали с самого начала. Нет, это невозможно. Он отбрасывает опасения, но замечает, что ему трудно сохранять порядок в мыслях. Думай об огромном стеклянном дворце, говорит он себе. Думая об экспонатах за стеклом с пояснительными табличками. Думая о том, что имя Генри Грея войдет в учебники истории. Дальше в капитанский вагон. Он уже бывал здесь, но кажется, что это случилось много лет назад. Различать гифы тут гораздо легче, ведь их не скрывают толстые ковры и лакированное дерево. А люди из команды старательно выдергивают нити, и Грей кричит, чтобы они немедленно прекратили сначала на него смотрят в полном недоумении, а потом что-то не набрасываются с кулаками, когда он требует встречи с капитаном. Никогда еще с Греем не обращались так грубо. Впереди он видит девушку из поезда вместе с картографом и механиком, которого Грэй, разумеется, игнорирует. Как посмел этот мальчишка назвать его лжецом и усомниться в научной компетенции. «Дорогая моя», — крикает он девушку, Может ли она, такая юная, понять важность его предназначения, к тому же еще и китаянка, что она может знать об Эдеме? Но разве не к этому он стремится, донести благую весть до всех людей? Доктор Грей, девушка что-то говорит, но он не слушает, потому что именно в этот момент замечает в дальнем конце коридора ее создание запустения. По какой-то причине рядом с ней молодая вдова и старик, которого он не может опознать. В рваном платье со спутанными волосами, но это точно она. Белые нити привели Грея к ней, как он и предполагал. В волосах у нее что-то шевелится, словно она принесла с собой ветер запустения. Но вскоре Грей понимает, это насекомые мотыльки, того вида, который мимикрирует под морды хищников с двумя большими окантованными золотом глазами на крыльях. А еще он понимает, что не только насекомые, но и сама она мимикрирует. Он видит не оборвашку в грязном платье с мотыльками в волосах, а молодую женщину в кружевной шали наподобие тех, что носят прихожанки деревенской церкви. А через мгновение уже не видит ничего. Она исчезла, став частью фона, как хищник возле озера, ожидающий удобный момент для прыжка. «Она все еще здесь», — говорит себе Грей. «Нужно только взглянуть так, как умеет она». Нет, она не легкая добыча. Он видит то, что под поверхностью. Да, она здесь. Люди вокруг кричат, механик тянет его назад. А хватают водовую старика и тоже оттаскивают. Как будто им нужно бояться ее, как будто она может их заразить. Но посмотрите же на нее, она само совершенство, она выходит на свет. Грей поднимает дротикомет. Двери и сети. Не раздумывая, ВВ бросается и его сверкающему серебром пистолету. Ей известно, что содержит шприц, крепкий экстракт из маковых семян, Безвредное средство, как утверждает врач, но ВВ знает, что это неправда, видела в действии. Нельзя допустить, чтобы яд потек по венам Елены. Алексей выкрикивает ее имя, но ВВ не сводит глаз дротика мета. Отталкивает его в сторону от Елены к лишайнику, что расползается по потолку серебристо. Голубыми волнами. Вылетевший дротик вонзается в чешуйку лишайника. И по телу ВВ боль, словно провались сухожилие, Она проваливается в темноту. Когда ВВ открывает глаза, это должно быть происходит мгновение спустя, она видит скорчившегося на полу Судзуки и бегущую к нему Марию. Видит чешуйки лишайника на потолке и бледные нити, пересекающие пол. Ощущает поезд и землю, землю и поезд, переплетенные воедино. И себя саму, как часть всего этого, ощущает эстрею дротика в том месте, где он вонзился в решение, где из него вытекает отрава. «Ты не ранена?» Алексей склоняется, над ней похлопывает по плечам, словно отыскивая рану, и Вэйвэй -Вэй хочет сказать «Ранена, но не понимает, сильно ли, а только чувствует тупую, глухо стучащую боль в руках и ногах». И не знает, как это выразить словами, не знает, как разделить на детали сцену, что разворачивается у нее на глазах. Вот Елена, она стоит неподвижно и смотрит на ВВ и так напряженно, что похоже не замечает никого другого в вагоне. Вот Генри Грей, он возится с механизмом дротика мета, но пальцы соскальзывают за твора. И ВВ могла бы вырвать у него пистолет, если бы только ноги ее слушались, но чем ближе она подходит, тем дальше он оказывается. вэй пытается подобрать нужное слово, чтобы сказать Елене «Беги», но ничего не получается, во рту слишком сухо. А за спиной звучат новые шаги, быстрые, легкие и решительные. «Капитан». Протокол проникновения вспоминает вэй Капитан может приказать, чтобы пустили в ход не только дротики с успокоительным, но и любые необходимые средства. Может вызвать стрелка из наблюдательной башни, чтобы взял Елену на прицел вэй снова пытается позвать безбилетницу, объяснить, что нужно бежать, что оставаться здесь очень опасно, но не выдавливает из себя ни звука. Профессор подходит к Елене и протягивает руки, как обычно успокаивают ребенка. Но та даже не замечает его. Она смотрит туда, где дротик пронзил чешуйки решайника на потолке, где расползаются зигзагами от его острия вены, темные, словно напоенные ядом, И вэй ощущает ощущает пульсацию яда по собственным венам. Затуманивается разум, путаются мысли. Зачем ее трясет Алексей? Выражение его лица вэй не понимает. Может сердиться, что она не выполняет свою работу. и нужно быть где-то в другом месте, а не отлынивать. Что-то с грохотом падает на пол, и тело вэй взрывается болью. Выронив дротикомет, Грей приближается к Елене со сведенными вместе, словно в молитве, ладонями. Но нет, в его руках сверкает серебром игла шприца. Елена для него просто еще один образец, который необходимо поймать и поместить под стекло. Елена отпрыгивает Грей, шприцем пустоту и валится, не удержавшись на ногах. Такой фантастический прыжок не по силам ни одному человеку. Елена цепляется за стену всеми конечностями сразу, а затем по паучьи зависает на потолке и выкручивает дротик. Лишайнику пробегает темно-синяя волна, словно холодная вода, унимающая лихорадку, и вывей тоже становится лучше. Она чувствует, как рядом застывает капитан, видит ужас на лице замершего Алексея, ужас осознания. Существо из запустения проникло в поезд. Никакая маскировка больше не скрывает, что представляет собой Елена. Она жмется в углу под потолком и озирается вокруг, как будто готовится к атаке. Алексей нагибается, чтобы поднять, а броненный греем Нет, только удается прошептать, Воевой. Алексей оборачивается, и в этот момент Елена прыгает снова, приземляется на четвереньки и смотрит только на Воевой. Убегай скорее, пытается крикнуть дитя поезда, прячься и больше не показывайся на глаза. Они будут охотиться за тобой со своими шприцами и пистолетами. Тебя не хотят здесь видеть. Должно быть, Елена понимает. Бросив на ВВ последний взгляд, она мчится со всех ног в соседний вагон. Генри Грей отталкивает профессора в сторону и с бессвязными воплями уносится следом. ВВ вэй силится подняться на ноги. Нужно остановить Грея, нужно предупредить Елену, что этот человек с фанатичным огнем в глазах опасен, пусть он и кажется ей неуклюжим и глупым. Ноги подгибаются, но капитан и Алексей с двух сторон подхватывают ее. «Стой спокойно», — говорит капитан. В голове вспышкой проносится мысль, что капитан осталась с ней, а не пустилась в погоню, и это нужно тщательно обдумать. Но тут на вэй -Вэй набрасывается Алексей с едва сдерживаемой яростью в голосе. «Ты знала, что оно было здесь!» Она поправляет вэй в рту все еще сухо, но дар вернулся. Ее зовут Елена, и она не причинит нам вреда. «Не причинит», — перебивает ее Алексей. «До одного ее появления уже достаточно, чтобы навредить нам. Ты хотя бы подумала, чем это обернется? Ты подумала об деянии о том, что со всеми нами будет. Кто бы говорил, огрызается Вэйвэй, -Вэй, мгновенно уносясь к детским перебранкам, когда они обвиняли друг друга в своих же собственных прегрешениях, возмущались мнимыми оскорблениями и несправедливостями. Хватит, обрывает ее, капитан». Вэйвэй -Вэй слышит, как чуть дальше по вагону Судзуки — Уверяет Марию профессора, что с ним все в порядке. Над ними расползается по потолку лишайник. «Нет», — говорит Вэйвэй, — «дайте объяснить. Она не опасна в том, что происходит, нет ее вины. И твоей тоже». Она долго смотрит на Алексея, пока не решает, что убедила. Он затихает и почти не дышит. Тому, кто плохо знает капитана, показалось бы, что выражение ее лица не изменилось. Но и может прочитать малейшее сжатие ее губ, Напряжение мускулов под глазами. Капитан считает, что сама виновна в случившемся. Раскаяние грызет ее изнутри. «Пусть еще немного помучается», — думает Вэйвэй. -Вэй, это жестокая эгоистичная мысль. «Я должна отыскать Елену», — говорит она капитану. Грей ничего не понимает, он хочет ее поймать. И оба могут пострадать. «Пожалуйста, отпустите меня». Но не только Грей ничего не понимает, Елена тоже. Она наблюдает, подражает и поэтому верит, что понимает поступки людей. Она не может постить человеческую жестокость, желание ловить и показывать, владеть ради самого владения. Капитан молчит. Она взвешивает шансы, как делала всегда. Это все еще ее поезд, думает Вэйвэй -Вэй с проблеском надежды. Она все еще капитан. Иди, разрешает она, я наведу порядок в других местах. Но как ты пойдешь за ними? Алексей смотрит в дальний конец вагона, на дверь в изолятор, затянутую бесчисленными белыми нитями, и ВВ, подойдя ближе, понимает, что они сплетены в сеть, которая все еще шевелится и растет, преграждая дорогу к Елене и Генри Грею. Не прикасайся к ним. Вэйвэй различает страх в голосе капитана, но не подчиняется, а прислоняет ладонь к сети, и та складывается, открывая проход для нее. «У Грея осталось еще два шприца», — внезапно произносит Алексей. «Будь осторожна». Капитан чуть заметно кивает. Вэйвэй глядит в окно сквозь просвет, оставленный цветами плесени. Там вдалеке проявляется темная линия, первый признак русской стены. Она отодвигает в сторону нити и шагает в проход.